Легионы удостоверились, что имеют дело не с тряпкой, вроде Вариния или Клодия Глабера, и повели себя соответственно. Благодаря своему отличному оснащению и превосходству в вооружении, на которое Крас не поскупился, они нанесли Спартаку поражение в Апулии. 57. То было первое поражение, которое потерпели рабы под командованием Спартака. Поэтому они впали в сильное уныние, хотя мужество им было по-прежнему не занимать. Сам Спартак, не желая давать открытый бой, численно превосходящему его противнику, двинулся дальше на юг. Так рабы во второй раз пересекли Луканию. В прошлом году они появились здесь, полные надежд, теперь же ими владела уныние. Они миновали развалины прежнего своего города, увидели остатки амбаров и трапезных, покрытые пылью. И зрелище это поразило их до глубины души. Ибо чем дальше в прошлое отступали дни города Солнца, тем более красочной и счастливой рисовала память ту жизнь, которую они вели в этих стенах. 58. Но и тут легионы Краса не оставили рабов в покое, поэтому Спартаку и его армии пришлось искать убежище на самой южной оконечности полуострова. И только когда они хлынули в Брутию, Крас неожиданно прекратил преследование. У этого удивительного человека, командовавшего армией не так, как требовала традиция, а подходившего к задаче осторожно и расчетливо, чему он научился в решении денежных дел, появился другой план. Он не сомневался, что каждый из рабов станет защищаться до самого конца. Брутия же горная страна, покрытая самым густым во всей Италии лесом, И там рабы получили бы возможность навязать собственные правила ведения боевых действий римлянам, неспособным воспользоваться своим преимуществом в вооружении. 59. -е. Тогда Красс приказал своей армии остановиться и предложил план, который всякий профессиональный военный поднял бы на смех и счел неосуществимым. Пока рабы по привычке подвергали набегам южное побережье, банкир отдал своим регионам приказ, вырыть ров через весь перешейк, от селоциана до гиппона. Глубина рва составляла 15 футов, ширина столько же. С его помощью южный кончик Италии оказался отрезан от остальной страны. Ширина перешейка от моря до моря равняется в том месте всего 320 римским милям, или 55 километрам. Так что, поручив земляные работы всем своим восьми легионам сразу, Крас уже через несколько дней получил желаемое. Вдоль рва Красс велел возвести насыпь и возвести сторожевые башни, после чего стал терпеливо дожидаться, пока у рабов, загнанных в бесплодную местность, выйдет вся провизия, и они встанут перед выбором либо сдаться, либо бесславно пасть. Говорят, будто в обращенные к легионам речи Красс заявил, что ради уничтожения опасных зверей он превратил в капкан всю брутью так что теперь звери лишены возможности кусаться. Шестидесятое. Трудности и лишения длительной кампании, а также обычные для осени вспышки болезней, сократили силы Спартака более чем вдвое. Двадцать тысяч озверевших существ, последние остатки величайшего народного выступления из всех когда-либо потрясавших Великий Рим, бродили по горам и лесам Брутии к югу от невиданной преграды, отрезавшей их от остального человечества. Глава третья. Надгробие. Горы и леса Брутии — вот все, что у них оставалось. Прошлое отошло в прошлое, в будущем не было будущего. Спартак в одиночестве возглавлял скорбную колонну. На их пути лежал некрополь Регия. Человек в шкурах озирал поливаемую дождем местность, редкие пальмы и бесчисленные могильные камни. Одна из надписей привлекла его внимание. Насмешкой над иллюзией лежу я в вечном сне. Он запомнил надпись. На соседнем камне было написано. Тит Лоли лежит здесь, у дороги, чтобы всякий проходящий мимо мог сказать «Привет тебе, Лоли!» «Привет тебе, Лоли!» Молвил человек в шкурах и улыбнулся добродушной улыбкой из прежних дней. Какими разными остаются люди даже перед ликом смерти? Один насмехается над жизнью, уже не имеющий над ним власти. Другой же хнычет по ней, как щенок, боящийся одиночества. Дождь омывал надгробие общительного лолия. Одни струи разбивались о камень в мелкие брызги, другие избегали по надписи широкими ручьями. Человек в шкурах чувствовал тянущуюся за ним безмолвную колонну, унылое шествие потерявших надежду. Он думал о гермии, пастухе с лошадиными зубами, убитом в опуле копьем, купленным на деньги богача краса. Глядя на мокрое надгробие, он пытался мысленно сложить эпитафию гермию. Здесь место упокоения гермия, луканского пастуха, мечтавшего хотя бы раз в жизни полакомиться дроздами но так и не исполнившего мечту. Помни, проходящий мимо, что нельзя лакомиться дроздами, пока на земле остается хотя бы один человек, не знающий их волшебного вкуса. Дождь все лил, колонна брела все медленнее. Человек в звериных шкурах, ехавший впереди, страдал от одиночества. В незапамятном прошлом рядом с ним всегда был толстяк Крикс, сидевший на коне так, словно это мул. Теперь сумрачный друг переселился в царство теней, и для него сложил человек в шкурах эпитафию. Здесь покоится Крикс, кельтский гладиатор, мечтавший переспать с поющей девицей. Ты, читающий это, помни, что девицы не должны петь, пока есть на земле хотя бы один человек, не слышащий их песню. Дождю не было конца. Человек в шкурах думал теперь о Зосиме, риторе. Заболевшим смертельной лихорадкой на реке Пад. Как он соскучился по хлопающим рукавам его тоги. Засим оратор, любивший изысканные речи и требовавший справедливого правления, остался лежать у этой обочины. Проходя мимо, помни, что не может быть изысканных речей и справедливого правления, покуда остаются люди, не знающие справедливости. Дождь полил еще сильнее. Горы окутались траурными тучами. За ними лежали плодородные равнины Лукании, тучные земли Компании, чудесные богатые города. Но от всего этого они были отрезаны рвом, прорытым банкиром-красом от моря до моря. Здесь их ждет смерть, как мышей в мышеловке. Человек в шкурах чувствовал за спиной длинную процессию несчастных и обреченных, оборванных и одичавших мужчин, мокроволосых и веслогрудых женщин, слышал скрип телег, набитых облепленными мухами больными. По его лицу стекали дождевые капли. Подбирая их кончиком языка, он придумал общую эпитафию, одну на всех. То было танталово семя, не ведавшее радости и жизни. Задержись, путник, и содрогнись от стыда при мысли о них. У них оставался один единственный шанс на спасение переправиться с помощью пиратов на остров Сицилия. На Сицилии рабам жилось еще хуже, чем в самой Италии. Великие восстания: одно под водительством Сирийца Евна, другое под водительством фракийца Атаниона, после которого не прошло еще и одного поколения, еще не изгладились из их памяти. Три года во время первого восстания и четыре года во время второго рабы были хозяевами почти всей Сицилии. Может быть, огонь удастся разжечь вновь. Но у армии Спартака не было кораблей, а материк и остров разделял пролив, по одну сторону которого высилась скала Сцилла, по другую — пучина Харибды. Судьба всей армии зависела от пиратского флота. В своем временном лагере на берегу в Регии Спартак повстречался с адмиралом пиратского флота, находившегося в Ионическом море, пригласив его в свою палатку и шкур. На шесте над палаткой по-прежнему висел пурпурный стяг, Последние двое выживших из слуг Фанния хранили его на протяжении всего перехода по Италии на север и обратно на юг. Пиратское государство находилось тогда на вершине могущества. В распоряжении пиратов было около тысячи судов, по большей части мелких, открытых скоростных баркасов, объединенных в эскадры. Каждую эскадру возглавляли несколько тяжелых двух трехпалубных галер. Был у флота и флагманский корабль, разукрашенный золотом. Они вместе и представляли собой военное государство со строгой дисциплиной и продуманной системой раздела добычи. Государство довольствовалось сушей на островах и морской гладью от Малой Азии до Геркулесовых столбов, которые высятся над узкой полоской воды, отделяющей Африку от юга Испании. Сердцем государства был остров Крит. Киликийские леса поставляли лес для строительства кораблей на верфи в городе Сиди, что в Памфилии, где заодно содержали и военнопленных. Женщины, дети и богатство пиратов находились в крепостях на разных островах, сообщавшихся друг с другом с помощью сигнальных костров и почтовых баркасов. Пираты заключали политические союзы с азиатскими царями, бунтующими греческими городами, фракциями римской оппозиции. Крупнейшие римские порты, в том числе Остия и Брундизий, платили им ежегодную дань. Совсем недавно ионическая эскадра захватила порт Сиракузы. Такова была мощь, от имени которой адмирал Диметрий после годового перерыва снова вел переговоры с рабами. Раньше адмирал не сталкивался с фракийским князем лично, но знал все о переговорах фуриях и был их противником. Его внушительный баркас покачивался на волнах в гавани. Сам он, облаченный в яркую форму, сошел на берег и огляделся, удивленный отсутствием почетного караула. Двое мужланов с бычьими шеями в ржавых шлемах провели адмирала через море намокших палаток, издававших зловоние нищеты и болезней, и показали палатку своего главаря. Адмиралу главарь сразу не понравился. Тот оказался рослым, корявым, чуть сутулым, неуклюжим, в каких-то драных шкурах. Диметрия он принимал один, велел принести вина, хлеба и соли. Говорил мало, выглядел нездоровым и унылым. Адмирал надеялся на приглашение на ужин, а очутился на нищенской трапезе. С прямой спиной, несмотря на тучность, ни капли не пострадавший, как будто от многолетней морской качки и штормов, если не считать отсутствующий глаз. Он сидел на подстилке и неодобрительно осматривал бедное убранство палатки. Глаз из отполированного цветного камешка сурово смотрел строго вперед. Неужели это и есть знаменитый главарь разбойников, желающий заключить союз с пиратским государством? Где же у него серебряный умывальник? Где шут или хотя бы придворный поэт? Где приятное женское общество? Он мог бы быть римским народным трибуном, подстрекателем недовольства, не более того. Адмирал готов был держать пари, что он не слыхал Финее модном афинском поэте. Адмиралу Деметрию было неудобно сидеть на жесткой подстилке, не иначе в ней обитают клопы, верные спутники всякого друга народа и невеселого демократа. Следуя правилам вежливости, он попробовал завести разговор о погоде и фракийских божествах. Но лесоруб прервал его, проявив недопустимую грубость, и сухо осведомился, на каких условиях пираты согласятся перевести армию рабов на Сицилию. На это адмирал откликнулся пространной лекцией о международном положении, которое, по его словам, претерпело за время союза с фуриями серьезные перемены. Тремя уцелевшими на правой руке пальцами он изобразил море и указал на западе точку – порт Гадес, где укрылись остатки разбитого флота самоуверенных эмигрантов. Скоро их судьбу разделит царь Метридат, потерпевший поражение от Обжоры Лукулла в битве при Кобейре. Вот свидетельство того, что вкус к удовольствиям и дар гостеприимства никак не уменьшают полководческие таланты. После этого язвительного выпада, не произведшего, впрочем, заметного впечатления на плебея бунтаря в шкурах, адмирал выпил для поддержки сил вина, продемонстрировав сильно поредевшие в боях зубы, и сообщил, что единственной силой в мире, способной противостоять на равных Риму, является его пиратское государство, так как у Рима нет приличного флота» а посему он, адмирал Деметрий, с сожалением вынужден констатировать, что не заинтересован в политическом союзе с фракийским князем и готов обсуждать перевоз на Сицилию его армии просто как взаимовыгодную сделку. Стоить это будет пять сестерцев за человека, или один динарий с четвертью, или двенадцать ассов. Человек в звериных шкурах ничего не ответил. Видимо, пытался умножить в уме таксу на двадцать тысяч. Адмирал терпеливо ждал результата вычислений. Потом его терпение истощилось, и он пришел доморощенному математику на помощь. Всего будет сто тысяч сестерцев или пять тысяч динариев. В греческой валюте 4 таланта. Как обычно, половина суммы выплачивается заранее. Эскадра стоит сейчас вблизи Сиракуз, так что вы сможете погрузиться всего за 5 ближайших дней. Больных придется, конечно, оставить здесь, опасность заразиться и все такое, сами понимаете. Человек в шкурах знал, что у него нет выбора и что его собеседнику это известно не хуже, чем ему самому. Тем не менее он долго и упрямо торговался, не спуская с адмирала свинцовый взгляд. Адмиралу становилось все больше не по себе. В конце концов сговорились на шестидесяти тысячах сестерцев. После уплаты этой суммы казна рабов полностью пустела. Двое охранников приволокли в палатку грубые мешки с половиной этой суммы, пересчитали в присутствии адмирала деньги и перенесли их к нему на баркас. После этого адмирал извинился за то, что не может больше задерживаться, поскольку на борту его ждет веселая трапеза. Величественно поднялся, церемонно приветствовал своего достопочтенного брата, афракийского князя, и в сопровождении все той же парочки в ржавых шлемах вернулся на свой великолепный баркас. Рабы ждали пять дней и в сердцах надежду, вглядывались в горизонт, пытаясь рассмотреть сквозь дождь пиратский флот и сицилийский берег. Однако же пираты так и не приплыли. Подгоняемые нетерпением, рабы сами принялись вязать плоты из древесных стволов. Но штормовые волны швыряли плоты как щепки, разбивали их о скалу сциллу, топили в бездне харибды. Оставалось одно — ждать. Прошла вторая неделя, потом третья, Пиратских кораблей все не было. Когда же минула четвертая неделя, обманутые, прослышали, что адмирал Диметрий и его эскадра давно уже покинули порт Сиракузы и уплыли к побережью Малой Азии. Еще через три недели, когда остаток армии, уничтожаемый голодом и болезнями, уже стал разбредаться по горам, Спартак решил положить всему этому конец и запросил встречи с вражеским военачальником Марком Лицинием Красом. Глава четвертая. Встреча. Марку Красу было 43 года. Он владел состоянием в 150 миллионов сестерцев. Был он толст, тук на ухо, страдал астмой. Будучи отпрыском патрицианского рода лициниев, обязанным высоко подняться в политической иерархии, он, тем не менее, много лет действовал в одиночку. Пока его современники и соперники вели борьбу за лакомые местечки в Испании и в Малой Азии, Мечтая рано или поздно захватить власть, Красс посвящал себя исключительно финансам. Основы своего богатства он заложил в годы Суланского террора, донося на оппозиционеров и прибирая их денежки себе, оставшиеся после казни бесхозными. Однажды выяснилось, что он подделал одно имя в поскрипционных списках, вследствие чего температура доверительных отношений между ним и диктатором несколько понизилась – пришлось Красу заняться спекуляцией землей. Он начал скупать обесценившиеся или пострадавшие от пожаров дома и фермы, сначала осторожно, потом целыми улицами и кварталами, пока не стал владельцем значительной части столицы. После этого он перешел к приобретению лучших каменщиков, плотников и строителей, причем действовал настолько систематически, что через несколько лет стал архитектурным монополистом Рима и еще нескольких городов. Ему принадлежали серебряные копии в Греции и каменоломни в Италии, снабжавшие его строительным материалом. Теперь мелкая рыбешка, возжелавшая строиться, никак не могла обойтись без краса. От выбора места до настилки крыши, от договора с архитектором до найма рабочей силы все делалось только через краса. Не находя сил вести такое сложное дело только собственными силами, Он снабжал деньгами своих многочисленных вольноотпущенников и клиентов, делая их своими партнерами. Однако со временем стало очевидным, что колебания в строительной отрасли ведут к частым вспышкам безработицы среди рабов-строителей, которых в любом случае приходилось кормить и содержать. Желая устранить этот недостаток, Крас усовершенствовал свою коммерческую империю, создав первую в Риме пожарную команду. Поскольку большинство построек в Риме были деревянными, пожары вспыхивали очень часто, практически что ни день. Пожарная команда «Краса» состояла из незанятых на стройках рабов-строителей, имевших в своем распоряжении повозки и колокольчики. В повозках перевозились топоры и ведра. Ходили, однако, слухи, что пожарники «Краса» больше любят махать топорами, чем заливать из ведер огонь. Кроме того, Пожарникам предписывалось начинать борьбу с огнем только после того, как неудачливый домовладелец согласится оплатить расходы по спасению его горящей собственности. Переговоры обычно кончались тем, что собственнику приходилось продавать дом и имущество Красу, чтобы то и другое не сгорело дотла. Много лет назад Крас изрек, что только человек, способный содержать на проценты от своего капитала собственную армию, имеет право именоваться состоятельным. Весь Рим считал его алчным скупердяем, и Крас ничего не делал для того, чтобы улучшить свою репутацию. Он в точности знал, к чему стремиться. На его счету имелось открытие. Открытие это стало результатом опыта, определившего все его будущее, встреча с его соперником Помпеем за несколько лет до описываемых событий. С самого детства Крас жил в тени Помпея. Он тщательно оценивал все его деяния, мысли, Помпей снился ему по ночам. Приходилось признать, что Помпей обошел его по всем статьям. Во время гражданской войны тридцатилетний летний Крас, человек без прошлого и без будущего, скитался по Испании с бандой наемников и дожидался возможности пролезть в политику. Возможность никак не предоставлялась. А тем временем Помпей, который был моложе Краса на 8 лет, сумел проявить свои способности на службе у Суллы, и уже величал самого себя императором. В последние годы гражданской войны у Краса и у Помпея было под командованием по легиону. Оба дрались успешно. Краса обвинили в присвоении добычи, захваченной в городе Тоди, Помпея в краже птичьих ловушек и книг в Аскулуме. Наконец восстание было задавлено, Сулла стал диктатором. Крас получил в награду место в Сенате. Помпея же Сулла, обнажив голову, принародно обнял и назвал великим. крассу было в ту пору 32 года, Помпею — 24. Крас уже начинал глохнуть и задыхался от астмы, а Помпей удачно мерился силами со своими солдатами. Крас был женат на Матроне из хорошей семьи. Помпей развелся в третий раз и, женившись в четвертый, стал зятем Суллы. Полуглухой сенатор Красс уже подумывал, не отойти ли ему от государственных дел, чтобы, уединившись в имении, писать воспоминания. Как вдруг события приняли неожиданный оборот. Помпей занял у него деньги. Сумма была немалая. Помпею позарез нужно было подкупить судей, чтобы выпутаться из очередной передряги. Он лепетал что-то невразумительное, робея перед Крассом как школьник. Красс немного его помучил, а потом все-таки дал в долг, без процентов и даже без подстраховки. Здоровяк Помпей уходил из его дома багровый от унижения, едва держась на ногах, испотыкаясь о пороге. крас заперся в кабинете, и разрыдался. Ему было 33 года, и впервые в жизни он испытал счастье. Наконец-то он прозрел. Он хорошо знал, как использовать деньги, но раньше не делал из этого надлежащих выводов. Вывод пришел ему в голову только теперь – Этот вывод гласил, деньги предназначены не для прибыли и удовольствий, они средства для достижения власти. Открытие было нехитрое, предстояло еще создать на его фундаменте стройную систему. Система Краса была проста и одновременно революционна. Свои капиталы, огромнейшие во всем Риме, он раздавал в долг, без процентов и без обеспечения. Ростовщики довольствовались доходом в виде процентов. Крас накапливал власть. Пока Помпей покрывал себя славой, воюя в Испании, Крас раздавал беспроцентные суды влиятельным лицам всех политических направлений, независимо от преследуемых теми целей. Половина сенаторов уже ходила у него в должниках. Все лидеры партий попали к нему в зависимость. Даже самые рьяные боялись вставать у него на пути. Его называли «быком с рогами, замаскированными сеном». Красс не хуже своих конкурентов знал, что республика продняла насквозь и что спасение государства только в диктатуре. Диктатура безжалостно покончит со старым устройством, старыми методами и направит развитие по новым путям в духе нового времени. Возможно, она поведет борьбу с издыхающим сенатом, бросив против него армию и недовольную часть народа. Возможно, учредит монархию, которая опиралась бы не на консервативную аристократию, а на народных трибунов и широкие народные массы. Крас знал, что большинство ведущих политиков разделяют его взгляды и преследуют ту же цель. Однако Лукул был слишком легкомысленным, Сирторий погиб, Цезарь слишком молод. Единственным его серьезным противником был давний соперник Помпей. Компания Красу наскучила, он считал войну низменным занятием, чревоугодием он не грешил, делая исключение только для фиников и сушенных фруктов, которые ему приготовляли по особым рецептам. Пиры его были вполне патрицианскими, однако сам он довольствовался на них простой пищей. Женщины тоже не слишком его соблазняли. Ни одна любовная связь в жизни не принесла ему наслаждения. Единственной его усладой, помимо фиников в сахаре, были пространные застольные беседы, желательно с молодыми фанатиками и теоретиками, над которыми он подтрунивал на свой манер, оставляя их в неведении, что над ними смеются. Полуглухой банкир почти никогда не смеялся сам, однако был наделен специфическим чувством юмора. В его армии состоял Катон-младший, снова добровольно вступивший в легион простым солдатам и получивший от Краса, вопреки своей воле, должность трибуна. Молодой аскет остался прежним. Все так же он не выпускал из рук своих рукописей и произносил лекции о добродетелях стоиков и працев чем доводил до белого коления всех, кроме Краса. Толстый командующий терпеливо позволял ему разглагольствовать, прикладывал ладонь к уху, чтобы лучше слышать, и время от времени важно кивал. Накануне встречи со Спартаком, который Крас ждал с нетерпением, Катон-младший от обедов взялся излагать свои взгляды на рабовладение. Он цитировал своих учеников-стоиков, антипатра из Тира и антиоха из Аскелона, возбужденно размахивал худыми руками и плевался от воодушевления, однако в краса не попадал, тот деликатно отстранялся. «Истинная свобода, — объяснял Катон, — заключается в одной добродетели. Она есть самая главная мудрость» а истинное рабство – результат порока. Страсть и разум – антиподы, а поскольку природой правит бессмертный разум, инстинкты и низкие желания неестественны. Сброд, против которого мы сейчас воюем, движем животными побуждениями, а значит враждебен разуму и природе. Но и среди нас живо зло. Наши праотцы знали, как жить просто в согласии с природой. Мы же погрязли в изнеженности, в пороке и в излишествах. Если Рим и дальше будет идти этим пагубным путем, нас ждет неминуемое поражение. Красса внимательно слушал, кивая и регулярно отправляя в рот горст сухих фруктов. — Ты прав, республика обречена, — молвил он, астматически сопя. — Ее уже погубили пороки и излишества. А знаешь ли ты, из какого корня произрастает все это? — Из презрения человечества к естественным добродетелям, С готовностью ответил молодой болтун и хотел продолжить, но был остановлен жестом пухлой руки краса. «Извини», — проговорил он, — «корень всякой порочности в заниженной земельной ренте и падении экспорта». «Об этом я ничего не знаю», — сказал Катон. «Во времена моего прадеда...» «Извини», — снова перебил его крас. «Думаешь, стал бы Лукул множить свои дурацкие рыбные пруды, Если бы выращивать пшеницу, было бы выгоднее. Думаешь, стала бы наша аристократия так безумно транжирить средства на цирковые игрища, если бы их можно было с выгодой вложить в сельское хозяйство, как это было во времена твоего досточтимого прадеда? Но с тех пор земельная рента сократилась до такой степени, что растить хлеб в Италии стало невыгодным. Вот тебе причина упадка нашего крестьянства и хлынувшего в города потока нищих. Вот почему римский капитал перестал приносить прибыль и не может более обеспечивать людей работой. Неудивительно, что им приходится либо нищенствовать, либо грабить. «Причина этого в моральном падении людей», — вскричал Катон-младший. «Они уклоняются от труда, предпочитая перебиваться на подачки, толкаться на улицах, дослушать демагогов. Дисциплина, закон и порядок працев, вот что нам необходимо». «Извини». «Дисциплина, закон и порядок — это все прекрасно, но от аграрного кризиса, то есть от падения земельной ренты, они не спасут». «Знаешь ли ты, в чем причина этого падения?» «Нет», — признался Катон, еще пуще краснее прыщами на лице, следствием праведного образа жизни. «Никогда не забивал себе этим голову». «Тем хуже», — пробормотал Красс, наслаждаясь своим лакомством. Большое упущение для молодого философа и будущего политика. Я объясню, какая здесь связь, и ты увидишь, насколько это полезнее твоего антипатра и стира вместе со всем стоицизмом. Если заглянуть в платежный баланс римского государства, то станет ясно, что мы продаем за границу только вино и масло, а покупаем все на свете, от зерна до рабочей силы, то есть рабов, и всех мыслимых предметов роскоши. «Как, по-твоему, Рим расплачивается за этот колоссальный перевес импорта над экспортом?» «Деньгами, я полагаю», — сказал Катон. «Серебром?» «Неверно». Крас выплюнул косточку от финика. «В Италии не так много серебряных рудников. Главный фокус Рима — это бесплатный ввоз товаров из колоний». Иными словами, все, что экспортируют в Рим наши недостойные азиатские подданные, кредитуется под налоги, которые там собирают. То есть мы получаем все за просто так. И, как ни странно, именно от этого и гибнем. Крестьяне не могут конкурировать с дешевым заморским зерном. Ремесленники – с дешевым рабским трудом. Вот почему половина свободных людей нынче не имеет работы, а рабов в Италии вдвое больше, чем свободных. Рим превратился в буквальном смысле в государство-паразита, в мирового вампира, если прибегнуть к метафоре одного из молодых поэтов. Работа в Италии уже никого не соблазняет. Вот наше производство и не развивается. Земледельческие орудия, варваров-галлов, значительно превосходят наши. В большей части наших провинций производство обогнало наше. Все, что мы сумели изобрести – стенобитные орудия и приспособления для азартных игр – Если поставки зерна из-за морей почему-то прервутся, то у нас разразится голод, как уже случилось два года назад. А где голод, там бунт. Когда зерно поступает исправно, мы в нем тонем, и хороший урожай превращается в проклятие для крестьянина. Он вынужден продать свое поле и податься в столицу, чтобы получать милостыню в виде зерна, которое он уже не может производить сам». Разве все это устройство не сплошное безумие?» крас откинулся на подушках и взял новую горсть фиников. Саркастически щурясь, он наблюдал за худым юнцом, ерзающим на месте. Котон все сильнее краснел. «Я никогда не размышлял на эти темы», — заявил он упрямо. «Неужели они, по-твоему, настолько важны? Разве все дело не в моральном совершенствовании, не в духе государства? В былые времена...» Но Крас был непреклонен. «Извини», — сказал он, — «если приглядеться, то все красивые слова, которые ты произносишь, — пустой звук». По неволе приходишь к выводу, что само государство не знает, на что оно живет. Оно, то есть каста римских правителей, настолько тупо, что даже не в состоянии разглядеть разницу между закладной и долговой распиской. Кроме того, традиция и высокомерие не позволяют этим людям постичь экономические законы. А все это приводит к тому, что сборщики налогов, хозяева общественных акционерных обществ, заправила морской торговли, работорговцы, владельцы рудников. Вот кто владеет государством. Вот кто решает быть миру или войне, процветать нации или погибнуть. Прочти лучше нашего великого историка Полибия, написавшего еще сто лет назад, что перечисленные мною люди держат под контролем не только юриспруденцию, но и выборы, либо путем подкупа избирателей, либо получая голоса мелких акционеров, часто составляющих большинство в маленьких городках. Надеюсь, ты не сомневаешься, что истинной причиной пунических войн было соревнование между Римом и финикийцами в торговле зерном, или что война с царем Югуртой длилась целых шесть лет, потому что африканец знал, где зарыта собака, и умело подкупал важных всадников и сенаторов. Загляни-ка в протоколы Сената того времени или в записки постоянной комиссии по шантажу. А ты еще говоришь о морали и добродетели працев. Котом не знал, что ответить. Его ужаснул цинизм командующего. Он попросил его отпустить и убежал весь горя. Красс проводил его взглядом и выплюнул сразу несколько финиковых косточек. Беседа доставила ему удовольствие. Спартаку было нелегко решиться на эту встречу, но и не так трудно, как полагали многие его соратники. Он знал, что это конец. Его армия начала разбегаться по лесам. Еще месяц, и римляне смогут отлавливать беглецов по одному. Лучшие пали, от остальных уже не было никакого толку. У мужчин ввалились глаза, отчаяние покрывало лица, как паутина. Женщины бегали по лагерю, сжимая в руках младенцев с огромными головами и паучьими ручками-ножками, и кричали, что пора сдаваться, потому что тогда все устроится, как было прежде. Они сновали по лагерю, прижимая детей к пустой груди, склокоченные, голосистые. Не хотим умирать, так звучал их клич. Мужчинам тоже не хотелось умирать. Стоя на морском берегу, наблюдали они за накатывающимися волнами вдыхали запах водорослей и все больше ценили жизнь, приходя к мысли, что самая худшая жизнь лучше самой прекрасной смерти. Отчаяние и желание выжить любой ценой лишали всех, и мужчин, и женщин, остатков рассудка. Они говорили о том, что готовы побросать оружие и перейти к римлянам, веря, что там их ждет прощение. На «Спартака» они взирали с детским доверием в запавших глазах, похожие на раненых зверей – уповающих на мощь мудрого вожака-спасителя. Но он-то знал, что все кончено. Прождав три недели после неудавшегося бегства с помощью пиратов, он решился на переговоры с красом. Решение далось ему с болью. Он вспомнил Рита засима Тот наверняка взмахнул бы рукавами, произнес речь о гордости и чести, раскричался бы о стыде и беззаконии. Но Засим умер, а другим хотелось выжить. Слушая по ночам шум волн и вдыхая морской бриз, понимаешь, что честь со стыдом — пустой звук, теряющийся в вечном рокоте прибоя. Когда Спартак отправился на встречу с Красом, дожди уже остались в прошлом, близилась весна. Крас распорядился, чтобы помощники Спартака остались за насыпью, ров ему предстояло преодолеть одному. По ту сторону рва его ждала римская стража. Едва увидев римлян, Человек в звериных шкурах понял, что вступает в совершенно иной, чуждый мир, и первое впечатление от этого мира было волнующим. Чего только стоил один вид ладных, откормленных солдат, их сияющие уверенные глаза, сверкающий металл их лад, тугая кожа ремешков. Стража сопровождала его, не произнося ни слова. Они высокомерно глядели прямо перед собой, скрипя при каждом шаге на накрахмаленной тканью, и издавая запах помады для волос и ароматных масел. Спартак шагал между ними в своих обвислых шкурах. Он был выше их ростом, но спина его была сгорблена, подбородок зарос щетиной. Сначала он старался держать голову прямо, но потом отбросил старание и уронил голову на грудь. Путь к римскому лагерю оказался долг. Встречные солдаты с любопытством смотрели на приближающуюся стражу — ведущую куда-то рослого мужчину в одеянии лесоруба с гор, но не образовывали для них живого коридора. Все они были опрятны, бодры, олицетворяли довольство. При приближении Спартака они умолкали, трогая друг друга за плечи, чтобы смотрящие не в ту сторону повернулись. В их незамутненных глазах не было враждебности, было только одно вопросительное изумление. На подходе к лагерю им встретились три офицера. Те дружно обернулись, чтобы полюбоваться символическим зрелищем. Один из офицеров, щеголь в ладной одежде для верховой езды, был не ниже Спартака ростом. Черты лица имел правильные и строгие. Стражники, эскортировавшие Спартака, отдали офицеру честь. Тот же не шелохнулся, разглядывая человека в шкурах. Приподняв брови, он холодно осмотрел шкуры, драную обувь, постукивая себя по бедру хлыстом в такт шагу стражников. Наконец показались первые палатки. Свернув на главную улицу лагеря, они увидели марширующий им навстречу батальон. Защищенные кольчугой ноги взбивали пыль так дружно, что общий шаг производил один короткий, внушительный звук. Увидев стражников, ведущих человека в шкурах, командир скомандовал своему батальону свернуть. Колонна подчинилась лихо, даже весело. Спартак успел увидеть только закрытые доспехами спины. Ни один солдат не посмел оглянуться. Наконец стражники остановились перед шатром командующего. Часовой принял у них человека в шкурах. Стражники развернулись и зашагали прочь, не сказав часовому ни одного словечка. Часовой тоже не обмолвился ни единым словом с человеком в шкурах, а просто провел его, на время утратившего чувство реальности, по ковровой дорожке в просторный шатер, повернулся на каблуках и закрыл клапан снаружи. Ковер внутри шатра был до того толст, что Спартак ступал по нему совсем неслышно. Он застал краса сидящим за столом посередине шатра и что-то пишущим. Тот не встал навстречу гостю, даже не поднял глаз — Рукава его тоги с пурпурным подбоем были подвернуты. Короткие голые руки, все в гусиной коже, были аккуратно сложены на столе. Спартак сразу подметил сходство между выражением лица римского командующего и физиономией Крикса. Конечно, жирное лицо римлянина, как и его череп, было чисто выбрита. Но тяжелый, неподвижный, мрачный взгляд из-под набрякших век был точь-в-точь точь таким же, как у Крикса. Командующий хлопнул в ладоши и отдал написанное закованному в доспехи адъютанту, деревянно отдавшему честь, но успевшему перед уходом окинуть взглядом человека в шкурах. Спартак сел на диван с другой стороны стола и стал ждать. Наконец, командующий поднял на него глаза. «Раненый зверь», — подумал крас и сказал. «Ты желаешь договориться об условиях сдачи. Условий не будет». Теперь он не спускал с сидящего раздраженный взгляд. «Приличная форма, меньше печали в глазах», — думал Крас, «и он заткнет за пояс Помпея». Дожидаясь ответа, он приложил к уху ладонь. «Ты что-то сказал?» Спартак был покорен изящной латынью командующего. На столе стояла маленькая квадратная чернильница из граненого стекла с дырками со всех сторон, из которых не вытекали чернила. Ковры на полу и на стенах поглощали все звуки, доносящиеся извне. Покой в шатре отличался от знакомой ему ночной тишины гор. Этот покой был мягким и уютным, как диван, на котором он сейчас отдыхал. Ему оказалось нелегко вспомнить, что слова, произнесенные среди этих ковров, решат судьбу двадцати тысяч живых людей и всего италийского восстания. «Мое правое ухо недослышит» признался командующий на все той же безупречной латыни. Если тебе есть что сказать, говори отчетливо. Спартак по-прежнему молчал, разглядывая стол. Облака, укутывавшие гору Везувий, пророческие словеса старого массажиста, хриплые разглагольствование маленького защитника — все это сделалось в шатре нереальным, все вобрала в себя маленькая граненая чернильница. Главным здесь была тишина. Вид командующего, приложившего пухлую ладонь к уху, была кляксой, замазывающей все, что думалось и говорилось там, за рвом. «Тебе известно наше положение», — заговорил Спартак. «От гибели двадцати тысяч человек никто не выиграет». Крас чуть заметно пожал плечами. Он по-прежнему думал о том, как выглядел бы и как бы вел себя Помпей на месте его собеседника. Возможно, тот смотрелся бы еще более жалким». Этот варвар, по крайней мере, не ломает комедию. Надо полагать, таким же низким голосом, с таким же фракийским акцентом, он отдает приказание своим сообщникам, сидя в седле. Красу нетрудно было представить его совершающим победный въезд в Рим, бесстрастно взирающим из-под триумфальной арки на ликующую толпу. «Все зависит только от того, в какое время приходит человек в мир», — думал Крас. Время может толкнуть его в кучу отбросов, а может сделать творцом истории. Родись этот раненый зверь веком раньше или веком позже, и он сумел бы перевернуть мир, заткнув за пояс Александра и Ганнибала. «Иными словами, вы безоговорочно капитулируете», — сказал Крас. «Это зависит от того, что произойдет с моими людьми», — сказал Спартак. «Решение примет римский сенат». Спартак немного помолчал, потом проговорил. «Речь не о вожаках, а о рядовых и о женщинах». «Извини», — сказал Крас, — «мы толкуем здесь о безоговорочной капитуляции, а все остальное во власти Сената». Спартак молчал, сверля взглядом дыру в граненой чернильнице. Их разговор все еще казался ему нереальным. «Почему из шести дыр в чернильнице не выливаются чернила?» Потом он разглядел внутри стеклянного куба маленький сосуд, опирающийся на обод. Как не повернуть куб, сосуд принимал горизонтальное положение. Спартаку было приятно, что он разгадал загадку. Он улыбнулся. Двое ординарцев принесли вино, кубки, финики в сахаре, сушеные фрукты, оставили все это на низком трехногом столике и удалились. Проследив взгляд Спартака, Крас взял чернильницу и наклонил ее. Он, в отличие от гостя, не улыбался. — Видел когда-нибудь что-нибудь подобное? — Нет, не видел. Крас протянул ему чернильницу. Спартак повертел ее, наклонил так и эдак и поставил на стол. — Вот наши условия. Рабы могут вернуться на места прежней службы, не опасаясь наказания, а остальные вступают в твою армию. Крас опять пожал плечами. «Изволишь шутить? Наверное, ты плохо разбираешься в римском военном праве. И потом, такие решения принимает только Сенат. В моих силах только рекомендовать ему проявить снисхождение». Спартак покачал головой. «В таком случае мне придется уйти. Наши условия, мы расходимся, все становится, как было прежде». «Но сначала тебе придется отвести армию, чтобы мы не попали в ловушку». крас отпил вина, отправил в рот горсть сухих фруктов. Он предвидел, что переговоры не принесут результата и согласился на встречу в основном из любопытства. В его власти было приказать арестовать человека в шкурах и немедленно же его вздернуть. Однако победа была ему обеспечена в любом случае – Иму ему не хотелось превращаться в мишень для оппозиционных трибунов. Он указал жестом толстой короткой руки на второй кубок. «Боишься яда?» — спросил он без тени улыбки. Спартак покачал головой. Его мучила жажда, и он осушил кубок одним глотком. Вино оказалось сладким, густым, крепким. Такого он никогда не пробовал. Тишина в шатре становилась невыносимой. «Условия касаются только рядовых и женщин», — проговорил он. «На вожаков они не распространяются». «Понимаю», — сказал Крас, медленно пережевывая финики. «Трогательный замысел. Вожаки приносят себя в жертву, спасая остальных и надеясь на памятные надгробия с прочувственными надписями от имени Сената. Странное же у тебя представление о временах, в которые мы живем». Спартак выпил второй кубок. Ему было странно, что этот жирный полководец мирно судачит с ним на своей отменной латыни, да пожевывает сухие фрукты. Надо полагать, язвительный лысый защитник использовал для его портрета многовато черной краски. Крас поглядывал на человека в шкурах, как привык поглядывать на Катона во время их обеденных споров. У него даже появилось желание развить тему. «Что вы вообще знаете о нашем времени? В революции выдели танты вам приспичило отменить рабство. Но вы даже не подумали о том, что в таком случае пришлось бы закрыть все каменоломни и рудники, отказаться от строительства дорог, мостов, акведуков, поставить крест на морской торговле и на всех перевозках, вообще не звести мир до уровня первобытного варварства. Ибо слово «свобода» наделено для современного человека единственным смыслом – не работать. Если бы ваши намерения были серьезными – вам бы пришлось изобрести новую религию, делающую из труда культ и объявляющую горький пот амброзией Извольте тогда провозгласить рытье рвов и подчинку дорог, пиление досок и греблю на галерах судьбой и главным достоинством человечества, а праздность и ленивое созерцание заклеймить, как презренные и наказуемые пороки. Вопреки опыту, накопленному человечеством, вам пришлось бы кричать на всех углах, что нищета – это благословенное состояние, а достаток — проклятие. Ленивые и беспутные боги Олимпа были бы свергнуты со своих тронов, а их места заняли бы новые боги, отвечающие вашим целям и интересам. Но ничего этого вы не потрудились осуществить. Ваш город Солнца погиб, потому что вы не смогли создать нового бога и призывать ему на поклонение новых жрецов. Спартак покачал головой. «Все жрецы и пророки – мошенники», – молвил он. «Нам они были без надобности, и все равно к нам примкнули многие тысячи. Ты сам знаешь, среди них не только рабы, но и крестьяне, согнанные богатыми землевладельцами снаделов. Крестьянам и мелким арендаторам нужна не новая религия, а земля». «Извини», – сказал Крас, – «опять ты не полностью прослеживаешь связь между причиной и следствием». Почему, по-твоему, итальянское крестьянство позволило олигархам скупить земли и оторвать его от корней? Не потому, конечно, что крестьяне невинные овечки, как ты утверждаешь, а потому, что завоз зерна из-за морей так сбивает цену, что выжить способны только крупные землевладельцы. Если доводить все это до логического завершения, то вы должны были бы потребовать, чтобы Рим отказался от своих колоний, чтобы замерла мировая торговля» чтобы земля сжалась до размера горсти, чтобы остановился всяческий прогресс. Так что все ваши любительские потуги делать реформы, начиная с Гракхов, по сути ультра-реакционны. Пока еще не изобретен новый бог, пока не заявлено, что варварские народы ровня нам, пока их не заставят производить по той же цене, что и мы, до тех пор истинными поборниками прогресса остаются, невзирая ни на что, Те две тысячи римских аристократов и бездельников, которые заставляют горбатиться на них весь остальной мир, однако благоприятствуют прогрессу, хоть и не знают, как это у них выходит. И так будет продолжаться до тех пор, пока раздувшееся брюхо нашего государства не лопнет, и всех нас не приберет дьявол. Закончив свою тираду, Крас с довольным сопением приложил к уху ладонь, чтобы выслушать возражения но Спартаку нечего было ответить. Он даже сомневался, что, окажись на его месте благочестивый массажист или ловкий стряпчий, они нашли бы в речах краса изъян. Он вдруг понял, что условия его отклонены, что люди его находятся в безвыходном положении, и в нем вскипела бессильная ярость. Зачем он превратился в почтительного ученика, внимающего снисходительным наставлением? Почему не ушел? как только стало ясно, что переговоры провалились. Ненависть и отчаяние забурлили у него в горле и заставили забыть о смущении. «Раз ты постиг все причины и все следствия», заговорил он хрипло и так громко, что командующий удивленно приподнял брови. «Раз ты знаешь все, в том числе и то, что рано или поздно это ваше государство приберет дьявол, то зачем же требовать от нас безоговорочной сдачи, и тем еще больше усугублять несправедливость. Он собирался продолжать, но краз оборвал его величественным жестом. Извини. Вспомни, что человеку обычно отведено каких-то пятнадцать тысяч дней жизни. Прежде чем Рим рухнет, минет несравненно больше дней. Я лишен чести знать своих правнуков, а посему не могу себе позволить навредить им своими поступками. Он отпил вина невесело глядя на Спартака. Тот перестал гневаться так же быстро, как и разъярился. Его по-прежнему поражало внешнее сходство между командующим и Криксом. «Жри, или сожрут тебя», — говаривал Крикс. Если разобраться, то римлянин, изъясняющийся на изысканной латыни, говорит о том же самом. Надо быть дураком, чтобы заботиться о будущем. Он выпил третий кубок и снова подивился вкусу и аромату еще более странным. Красс наблюдал за ним. Если ему удастся принудить противника к сдаче, то консульство будет ему обеспечено, причем еще до возвращения Помпея из Испании. Конечно, он был с самого начала готов к неудаче в переговорах, но оставалась последняя возможность, которую он не собирался упускать. «Пятнадцать тысяч дней», — повторил Красс, подпирая руками подбородок. У меня их остается тысяч пять, и потомство никак их мне не возместит. Судя по всему, тебе осталось жить десять, ну от силы двадцать дней. С какого угла на это не взглянуть, разница на лицо. Но и тебе потомство не возместит этой разницы. А вот я бы смог это сделать. В случае сдачи судьбу всех твоих людей будет решать, конечно, сенат. Зато в отношении тебя самого существуют разные варианты, скажем. Документ на имя римлянина и корабль до Александрии. Он замолчал и мрачно уставился на Спартака. Тот нисколько не удивился. Едва появившись в достранности тихом шатре, он чувствовал, что это произойдет. Вернее, что нечто, уже испытанное им раньше, будет повторено. Когда же с ним происходило нечто подобное? Давным-давно, в трактире на Апиевой дороге. Тогда Крикс сказал ему. Если бы мы с тобой сбежали сейчас, за деньги нас пустили бы на борт корабля, без лишних вопросов. Это было в незапамятные времена, в самом начале. И вот теперь, когда близится конец, Крикс обращается к нему в последний раз устами бритоголового римского командующего. Крикс всегда оказывался прав. Наверное, и теперь оба эти толстяка с унылыми глазами правы. «Жри, или сожрут тебя!» Разве кто-нибудь придумал что-либо лучше этого? Десять тысяч дней. Где божество, которое позволит ему дожить положенное? А его полчища, мужчины и женщины по ту сторону рва. Все равно они не избегнут своей судьбы и погибнут. Что с ним, что без него. Кому он сделает лучше, если присоединиться к ним? В Александрии он не бывал, но зато знал про широкие светлые улицы, про женщин. Это и тысячи дней — помноженное на десять. Что мы будем есть в Александрии? Дроздов и свинину. Вот что мы будем есть в Александрии. Что будем пить в Александрии? Вино, с везувия, Вот что мы будем пить в Александрии. Каковы будут девушки в Александрии? Как разломленные апельсины. Вот каковы будут девушки в Александрии. Нет, в Александрии он не бывал. Но все равно знал как шевелит ночной ветер листья на широких улицах. Знал, какую тоску вызывают незнакомые женщины. Судя по всему, в Александрию ему все равно не попасть. Крас сидел за столом, смотрел на него, ел финики и ждал. Спартак покачал головой. Крас выплюнул косточки, встал и хлопнул в ладоши. Спартак тоже встал. Клапан шатра открылся, и Спартак увидел стражников, проводивших его сюда от рва. «Я ожидал именно такого результата», — сказал Крас. «Тем не менее любопытно узнать, какие причины вынудили тебя отклонить мое предложение, которое тебе самому очень выгодно, а на твоих соратников все равно никак не повлияет». Спартак стоял посреди шатра. Теперь, когда встали они оба, было видно, что он выше римского командующего на целую голову. Он улыбнулся, немного смутившись. «Как объяснить такое толстяку в тоге?» И тут же он вспомнил старого Эссена. «Дорогу надо пройти до конца», — сказал он тоном, каким объясняют непонятное упрямым детям. «Иначе порвется цепочка. Так должно. И о причине лучше не спрашивать». Видя, что толстяк совершенно его не понимает, он взял со стола кубок из-под вина. Нельзя оставить после себя ни капли, и он с улыбкой допил вино, чтобы можно было передать свой кубок чистым следующему, кто идет за тобой. Он вышел к одетым железо стражникам, и те также молча повели его обратно к орву. Глава пятое. Битва на Силаре. Через неделю после встречи с предводителем рабов Спартаком Крас совершил главную в своей жизни непоправимую ошибку. Получив донесение о том, что Спартак и остаток его армии вырвались из Брутии и оказались на внешней стороне рва, он потерял голову. Отправил в Римский сенат послание с просьбой вызвать из Испании Помпея ему на подмогу. Прорыв произошел холодной снежной ночью. Остатки армии рабов, кое-как сколоченные Спартаком в подобии армии для последней отчаянной попытки спастись, застали врасплох третью когорту Катона, стоявшую на западном побережье у Эуфимийского залива, и прорвались на север. Чтобы побыстрее увести подводы с больными, ранеными и детьми, они заполнили ров стволами деревьев, сучьями, снегом, павшими лошадьми и задушенными пленными из третьей когорты.